Глава шестая. Все мое тело переполняло рёку. Еще чуть-чуть, искры полетят с пальцев. В одно мгновение Кумихима живой змеей обвился вокруг моей руки и слился воедино с рукоятью Кайкена. Я пригнулась, уходя от удара лапы, Выбросила кулак вперед. Удар шнуром и ножом. Вспышка. Виск. Мои товарищи не теряли времени. Парни отбивались стульями. Девчонки хватали все, что попадалось под руку. палочки, бутылки соуса, картины, маски со стен. Но самое действенное оружие было у меня. Я только успевала замечать, как вспыхивают глаза кобры. Сообразив, что бой с живыми стенами только истощит нас, и надо искать другой выход, я повернулась к бывшему окну. Конечно, лучше бы дверь, но там зубы будут побольше, а глотка, если предчувствие не обманывает, подлиннее. Поэтому только окно. «Аска, не тормози!» рявкнула Сату. Я отпрыгнула назад, уступая ей место, но сама покачнулась и чуть не влетела в стену. Кубарем откатилась в сторону, уходя с траектории удара когтей. скочила на ноги и рванула к окну. Кумихима с ножом нырнул прямо в раскрытую пасть. «Дура! Он тебя сожрет!» Заорала Харука и кинула ко мне, чтобы оттащить. Кайкен застрял. Я дернула, что есть сил. Тварь рычала и скулила одновременно. В плане мобильности были проблемы, двигаться она не могла. Кумихима раскалился до предела, казалось, сейчас загорится огнем моя кожа. С губ сорвался крик, Харука охнула и дернулась. Видимо, ее обжигало тоже. Шнур поволок меня по полу к пасти. Я успела подпрыгнуть и двумя ногами шарахнуть по нижней челюсти. «Не сожрешь!» – выплюнула я. И ударила еще раз, а потом еще. В следующий момент почувствовала прилив рёку и резко подняла вверх руку, за которой тут же рванул Кумихима. Тварь жутко завизжала. Вспышка фиолетового света рассекла ее на две половины. В нас полетели ошметки плоти и брызги крови. Мы с Харукой тут же хлопнулись на пол. Позади послышались крики наших товарищей. Слава плетунье, Боли там не было. В помещении хлынул свежий воздух. «Уходим!» Крикнул Хидео и первым смело вылез через поверженного монстра. «Давайте раненую!» Это было разумно. Мы тут же помогли Чоу подняться и ухватиться здоровой рукой за Хидео, который придержал ее, а потом осторожно спустил вниз. Следующей пошла Мисаки, потом Сату, потом Харука. Парни из школы Токугава оказались джентльменами. Никто первым не попытался удрать через образовавшийся выход. Даже получивший травму высокий худой парнишка только помотал головой и подтолкнул меня. «Иди ты сначала!» Я только сделала шаг к тому, что еще недавно скалилось и грозилось нас проглотить. Как послышалось странное шипение. Я покрутила головой, пытаясь отыскать источник звука. Вроде ничего. Остальные пасти рычали и клацали зубами, но дотянуться до нас не могли. «Что это?» «Аска, давай!» Позвал Хидео, протягивая ладонь. Я нахмурилась, но задерживаться не стала, легко запрыгнув на бывший подоконник. Твердая рука не помешала, ибо стоять на еще теплой плоти было мерзко. И лишь оказавшись на земле, я с облегчением выдохнула. Слава богам! Следующим на свободе оказался раненый ученик школы Токугава, еще двое ребят, Гару и, наконец-то, Хидео. Он был мрачен, смотрел то на меня, то на столовую. Снаружи, кстати, никто бы и не подумал, что у горы обзавелась такими милыми зверушками. Ровно до того момента, пока взгляд не упадет на вывороченное окно и останки чудовища. До меня только сейчас дошло, что я изрядно заляпана его кровью. Одежда, руки, волосы, лицо. Фу, надо срочно помыться, ибо в таком виде разгуливать по нотцу, а потом ехать в школу Готзе нереально. Я перехватила взгляд Хидео. И что это он такой задумчивый? Прямо как учителя, когда стоишь у них на ковре, и тебе рассказывают, как нельзя себя вести. Вот, прищурился даже. Странный какой-то. А еще совсем недавно предлагал купить ленточку в волосы. Эх, какое оно оказывается, переменчивое мужское сердце. Он быстро подошел ко мне, перехватил левое запястье и внимательно осмотрел. «Что это у тебя было?» Спросил Тоном, нетерпящим возражений. Подарок плетунье. Твою ж за ногу. Я в тот момент не думала, что у кого-то может вызвать вопросы, почему из моей руки выскакивает кумихима, переливающийся реку. По крайней мере, директора Т.Цу это не удивляло ни капли, да мне и не было сказано прячь, ото всех прячь и даже не думай кому-то показывать, иначе будет очень плохо. А вот теперь есть над чем задуматься. Твое спасение, придурок!» Вдруг подала голос Сату. «Неужели непонятно?» «С тобой не разговаривают!» Резко ответил Хидео, не сводя с меня взгляда. «Нехороший такой взгляд. Недобрый. И пальцы сжались на запястье. Я вырвала руку. Этого еще не хватало. Уж после Коджи и директора меня этим не проймешь. Тем уж травали на славу». Это начала я, быстро придумывая ответ. Столовая задрожала. Со всех сторон ее окутал черный туман, такой живой и упругий, и снова послышалось знакомое шипение. «Давайте бегом!» – скомандовал Гару. Все послушались, рванув подальше во избежание очередной неприятности. Торчать возле проклятой столовой не хотелось никому из нас. Стоило только отбежать на приличное расстояние к какой-то посудной лавке с затейливой яркой вывеской, как удалось рассмотреть толпу, собравшуюся возле столовой. Впереди всех учитель Коджи. Но что он там делает, не разобрать. И делает ли? Видно его только со спины, а у горы окутана тьмой, которую пронизывают белые всполохи. «Живы!» — донесся звонкий голос Техика. Она тут же к нам подлетела, а следом мужчина в светлой одежде и с волосами, посеребренными сединой. Кажется, учитель школы Токугава. Нас быстро осмотрели. На лице техика появилось облегчение. «Чоу, сейчас же идем к целителю», сказала она, «и помогите вашему товарищу парню». Я покосилась на Коджи. Стоит, будто изваяние в храме Плетуньи. Перед глазами вдруг появился склад, который мы с саду разгребали. Тогда, чтобы избавиться от гадости, возникшей из-за табличек, Коджи что-то делал. И тьма была очень похожа. Да и шипение, если не ошибаюсь от нее». И тут же возник хороший вопрос. Чем именно управляет учитель? Тогда он сказал помалкивать, но тут все-таки пустил свою силу в ход. Правда, тьма не тянется от его ног, не срывается паутины из пальцев и не кружит над головой. Вдруг можно воспользоваться чем-то вроде амулета или какого-нибудь артефакта, чтобы уничтожить проклятый объект, но при этом действовать своей рёко. Очень интересно. Аска. Я обернулась на голос Техика. «Да, учительница, прошу прощения. Учитель -кот же догонит нас. Идем!» Спустя некоторое время нам удалось посетить маленькую баньку на окраине Нодзу, привести себя в порядок и даже разжиться одеждой, очень похожей на наши кайкоки, только из более дешевого материала. Потом нас отвели в чайный домик, где мы расположились на полу и теперь ждали честно заслуженный суп. Чоу наложили повязку каю раненому парню из школы токугава несколько повязок и шину ибо рука пострадала серьезно слава всем богам ребята чувствовали себя не так уж плохо я сидела обхватив ладонями пиалу с зеленым чаем и блаженно щурилась горожане тоже помогли нам не оставшись в стороне оказалось мы сумели снять проклятие пусть и таким экзотическим способом дом может стать мадону рои тихо рассказывала Чоу, если кто-то специально навел на него порчу и заручился поддержкой Цуми. Тогда в жилище вдыхается злая сила, и Мадану Рои жаждет пищи. «Ну, допустим, мы вошли», заметила Харука. «Кушать подано», фыркнула Сату, делая глоток чая. «А если нет тех, кого можно сожрать?» продолжила моя подруга, не обратив внимания. Тогда Мадану Рои засыпает. и ждет, пока подойдет добыча», пояснила Чоу. «Ведь сразу мы зашли в нормальную столовую». «Меня больше волнует, куда делись хозяева у горы», заметила я. «Хороший вопрос», кивнул Хидео. «Обычно их съедают первыми», мрачно сказала учительница Техика. Мы все вздрогнули, явственно представив жуткую картину. «Как?» у меня во рту пересохло, пришлось сглотнуть. как вообще накладывают это проклятие и сколько оно на этом доме находится. «Надеюсь, учитель Коджи выяснит», вздохнула Техика. «Он там остался вместе с нашим учителем», сказал Гару и, нахмурившись, посмотрел в свою чашку. «Вот тебе и скатались в Нодзу». «Кто бы знал, чем закончится эта поездка», проворчала Сату. Чоу только прижала забинтованную руку к груди. Появилось странное ощущение, что ей есть что сказать. Однако девочка просто не решается. Или же наоборот радуется, что никто не задает вопросов. Я на всякий случай сделала себе пометку. Отловить ее в школе и позадавать вопросы. Она явно знает куда больше, чем озвучивает. Внучка о Амёци – это очень хорошо. Это кладезь полезной информации. Только вот Техика не спешит ее расспрашивать. То ли учителя и так все знают. То ли есть причина не говорить об этом при всех нас. Как ни крути, но парни из школы Такугава чужие. Тихонько отъехала деревянная дверь, и миловидная женщина внесла на подносе нашу еду. «Сейчас принесу еще», — сообщила она тем, кто остался без супа. Я втянула запах носа. «О, плетунья! Надеюсь, в этот раз никакое окно не разденет рот на мою порцию». «В конце концов, я простая девочка из школы Годзен, и я хочу есть, а не решать проблемы с Мадонороей и прочими проклятиями. Мы отправлялись в город отдохнуть, а не бороться с нечистью. Кстати, вот тоже хороший вопрос. Эти ожившие дома тут в порядке вещей или как?» В книгах мне информация не попадалась, народ не болтал об этом, но видно, что с таким уже сталкивались. Во всяком случае, учителя не удивились». Эх, чем дальше в лес, тем больше Цуми. Я поменяла положение и снова поймала на себе взгляд Хидео. Очень захотелось показать язык, но сдержалась. А то еще начнут воспитывать. Ну его. Ему однозначно запомнился мой Кумихима, но беседовать об этом я не собираюсь. Наш СОП прибыл ровно в тот момент, когда подумала, что я сама уже вот-вот превращусь в Мадана Рои и слопаю всех, кто рядом. «Так что это у тебя было с рукой, Аска?» Незаметно для остальных, склонившись ко мне, неожиданно шепнул Хидео. «Ты мне так и не ответила!» Я чуть не выронила палочки. «Вот гад!»